14 октября 2001 года, Ба. Я ненавижу этот город, город-предатель блядский, мировая столица жеманных эго-маньяков и сладеньких врунов. Разводят на чувствах, куют себе из них монету, шьют одежку. Свежей крови захотели портенье суки, но сосались и отвалились. Господи, как меня занесло в этот аргентинский шансон. Я же был когда-то интеллигентный еврейский мальчик, рефлексирующий.